ЭПИЛОГ На берег с корабля сошли четверо бескрылых, ничем не отличающихся от людей. Мужчины были напряжены и постоянно оглядывались. Девушка же смотрела только вперед, но нельзя сказать, что совсем без опаски. Узкая тропинка, кусты по обе стороны, деревья. А где полок? спросила она Вика. Сняли? Мы еще не дошли до него! терпеливо ответил Дмитрия. А -а... — Понятливо протянула Лео и замолчала. А спустя пару десятков шагов, вдалеке вдруг показалась платформа с несколькими крылатами на борту. Прибывшие замерли в изумлении. Все, кроме Дрея, который, не раздумывая, помчался вперед, радостно размахивая руками: Эй! Закричал он. Ребята! «Стой!» – попытался его задержать Пьер, но ему было не угнаться за этим вечным двигателем. «Идиот! А вдруг это ловушка?» «Вряд ли», – лениво заметил Вик, единственный из всех, не потерявший самообладание. Вдруг дрейлинд с размаху врезался во что-то невидимое и упал навзничь. То, что не удалось седому капитану, с успехом выполнил Полок. Скрикнув, Леоника бросилась к Дрею, опустилась рядом с ним на колени и попыталась нащупать пульс, однако ее старания были напрасны. Молодой капитан и не думал терять сознание. «Хорошо, что купол слегка пружинит», со стоном протянул он, медленно принимая сидячее положение. Обе его руки при этом покоились на голове. «Шишка все равно будет», вовремя подоспевший Вик, Протянул ему ладонь. Ты лоб разбил. Ни капли не расстроившись, Дрей принял помощь и улыбнулся в ответ. А еще затылок при падении. А больше ты ничего себе не отбил, нет? ехидно уточнил Пьер издали. Приближаться он не торопился. Молодой капитан прислушался к себе. Нет, вроде, ответил он коллеге. Даже локоть не болит. «Жаль, это могло бы научить тебя думать». «Каким же ты стал занудой?» Не выдержав, возмутился Вик. Вспыхнув, Лео укоризненно посмотрела на него, но влезать в чужие разборки не стало. «А разве он когда-то был иным?» шутливо спросил Дрейленд, задумчиво покосившись на Пьера. Вик вздохнул. «До изгнания это было не столь выражено». Сомневаюсь, что твой характер стал бы лучше в таких условиях, огрызнулся Пьерлонд. Тем временем патрульные приблизились вплотную к спорщикам, и мужчины прекратили перепалку. Наступившую тишину скрашивал лишь шум прибоя до да крики чаек. Прошла минута, затем вторая, третья. От разлитого в воздухе напряжения у Лео ладони. Которые она ежесекундно вытирала о брюки. Заметив это, Вик привлек ее к себе и успокаивающе обнял за плечи. Кто вы и зачем прибыли? Наконец спросил один из трех крылатых. Вероятно, руководитель группы. Отпустив девушку, Вик шагнул вперед, практически упершись носом в полок, и заговорил: Мы, изгнанники, желающие вернуться на родину! однако закончить ему не дали. «Только мы не ожидали, что кто-то останется», нагло прервал его Дрей. «Видели пять кораблей, рассекающих небеса, решили, что границы больше нет и рассчитывали хоть напоследок вдохнуть родного воздуха». Тут собеседник, предупреждающий, поднял руку, остановив Демариата на полуслове. «Долго вы добирались», оставив официальный тон, заметил он. Почти все изгнанники уже вернулись домой. «Были дела на соседнем материке», — покосившись на Леонику, ответил Пьер. Патрульные рефлекторно повторили его действия. Под перекрестными взглядами девушка испуганно сглотнула и сжалась. Не отводя глаз, предводитель отряда медленно засунул руку себе за пазуху, Дрей явил на свет небольшую папку типа планшета, на котором вдруг высветилось множество строк. «Назовите ваши имена и род занятий до изгнания», сказал он, извлекая из бокового кармашка тонкую палочку. «И первым, как обычно, влез Дрей. Дрейлинд, управляющий сельское хозяйство». Вот только такой ответ патрульного не устроил. «С именем рода, пожалуйста» попросил он, подарив молодому капитану строгий взгляд. Переглянувшись, друзья во все глаза уставились на Дрея, который не смог скрыть своего удивления. «Дрейленд, наколь, управляющий сельское хозяйство», недоуменно повторил он. Кивнув, мужчина пролистнул несколько страниц, ведя пальцем по строкам и что-то черкнул рядом с одной из записей. «Хорошо, понял. Следующий?» Пьер посмотрел на Вика, получил одобрительный взгляд и заговорил. «Пьерлонд, Гильс, охрана императорского сада». «Да, есть такой». Патрульный оторвался от списка, где пометил двух найденных и посмотрел на Вика. «А вы?» «Виктиандр у Анти». Первый советник императора. Крылатые радостно переглянулись. «Отлично!» — широко улыбнулся старший патрульный. Насторожившись, Лео незаметно пихнуло любимого локтем, пытаясь привлечь его внимание и указать на подозрительное поведение собеседников, но Вик ее намеки просто проигнорировал. «Леоника!» — кивнув на девушку, сказал он. Человек, Фрейлина невесты императора, леди Никтамиры и Рось. Скривившись, слева опустила голову, не желая видеть презрение, ненависть или отвращение в глазах демориатов, а то и все сразу. Да, хорошо, лояльно прозвучало с другой стороны купола. Это оказалось настолько неожиданно, что девушка вздрогнула и в упор посмотрела на патрульного, а тот, словно забыв о гостях, уже увлеченно объяснял что-то одному из своих товарищей. Подобная реакция удивила не только Лео, но и Вика с Пьером. Один из них безуспешно пытался поймать взгляд собеседников, другой молча уставился на экран. Беззаботным оставался лишь Дрей, как всегда. «Последняя просьба», — обыденным тоном сказал патрульный. — Снимите рубашки и повернитесь к нам спинами. Возмутившись, бескрылые мужчины в едином порыве округлили глаза. — Не сочтите за унижение, — как ни в чем не бывало, — продолжил Демариат. — Нам нужно убедиться в наличии у вас шрамов или остатков крыльев. Он поднял глаза, посмотрел на девушку и тут же снова отвернулся. К женщине эта просьба не относится. Ободряюще улыбнувшись друзьям, Виктиандр принялся расстегивать пуговицы. Следом к молнии потянулся дрейлинд, а за ним разделся и Пьер, сразу повернувшись спиной к крылатам. Открывшееся зрелище не радовало. У Вика под лопатками красовалось два ярких черных шрама, выступающих значительными буграми. Дрей показал две широких, но плоских розовых полосы, а Пьер белые бугристые рубцы. Элеоника едва не расплакалась от жалости к несчастным демориатам, а патрульным было хоть бы что. "Можете одеваться". Внимательно изучив представленное, кивнул старший из них. Повторять не пришлось. Выдохнув, мужчины тотчас развернулись лицом к полугу и поспешили натянуть рубашки. Тем временем другой крылатый, повинуясь незаметному знаку предводителя, полез в карман. «Вы не привели за собой людей», — на всякий случай уточнил патрульный, старательно вглядываясь вдаль. Однако океан был совершенно пуст. Как и многие до них, друзья предпочли оставить корабль в одной из бухт, глубоко врезающихся в материк, а в порт, пришли на шлюпки, благополучно спрятав ее в кустах среди таких же брошенных лодок. «Нет, никто не следовал за нами. Лишь Леоника относится по рождению к этому виду», — витиевато ответил Вик. Приняв информацию к сведению, патрульный деловито продолжил опрос. «Умеете управлять ключом?» Изгнанники отрицательно покачали головами. «Значит, придется учиться на месте». Здесь нет ничего сложного. Единственное, надо, чтобы держащий сразу занял нужную позицию, дабы ускорить процесс. Активатор, запускающий искажение, будет у меня. Одному из вас придется просто немного постоять. Я готов помочь. Ожидаемо вызвался Вик, делая шаг вперед. Старший крылатый скользнул по нему взглядом, махнул товарищу и в песок плюхнулся амулет на цепочке. «Наденьте его на шею и встаньте позади всех», — сказал предводитель. «Не забудьте повернуться ко мне спиной». Подобрав ключ, Виктиандр в точности выполнил указание. Одновременно с ним другие патрульные разошлись в разные стороны. А когда все заняли свои места, Демариат отступил и активировал искажатель пространства. В то же мгновение засветились амулеты. Следом за амулетом заискрилась цепочка, обхватившая шею Вика, а от самого источника, плавно обогнув своего носителя, вырвались два лучика света. Один устремился в сторону одного патрульного с таким же украшением, другой в сторону другого. Миг и лучи со вспышкой соединились, на долю секунды ослепив неподготовленных гостей. Друзья оказались заключены в некое подобие треугольника, вершинами которого являлись капельки светящихся цепочек. Проморгавшись, патрульный поманил прибывших свободной рукой. «Идите в мою сторону!» Замявшись, Лео нерешительно посмотрела на Вика, но спутники не позволили ей задерживаться. Без лишних слов они подхватили ее под руки и повели в нужном направлении. «А как же...» «Он сам дойдет, будь уверена», дослушав, обронил Пьер. «Сейчас и ему дадут какие-нибудь инструкции», добавил Дрей. И оказался прав. «Лорд Уанти, вам следует осторожно приближаться к стене, не спеша, оставаясь все так же спиной ко мне», сообщил старший крылатый. «Понял», кивнул Вик и отвел ногу назад. Нащупав опору, он перенес на нее вес своего тела, приставил вторую ногу, повторил, а его друзья тем временем спешно преодолели полог, остановились и развернулись. «Вот как? Как оно работает?» Пытаясь разглядеть проход, задумчиво протянула Лео. Но ее никто не услышал. Наконец Вик добрался до полога, Встал на одной прямой с двумя патрульными, и световые линии тут же погасли без каких-либо спецэффектов. Они словно растаяли вместе с воздухом, на котором были нарисованы. «Добро пожаловать домой!» Предводитель отряда спрятал искажатель за пазуху и широко улыбнулся, обнажив клыки. «Прошу проследовать на платформу, которая отвезет вас в сад». Поблагодарив за помощь, Вик отдал патрульному амулет, стиснул Лео за плечи, а потом подхватил на руки и закружил, не в силах справиться с оборевающими его эмоциями. Дрейс с одобрением наблюдал за счастливыми возлюбленными, и даже губы Пьера то и дело расплывались в глупые улыбки. Никто из друзей никак не мог поверить в реальность происходящего в конце тропы и встретила самая обычная платформа со скучающим мужчиной, одно крыло которого безвольно висело вдоль тела. И при виде его травмы у всех, включая девушку, напрочь отпало желание радоваться. Посерьезнев, Вик сначала подсадил Ляннику, а затем подпрыгнул и залез сам. Дрей и Пьер присоединились следом потратив несколько секунд на разглядывание попутчика. Наш водитель с улыбкой представил наполовину крылатого демориата патрульный. Весь его отряд остался стоять на земле, шагав в пяти от платформы. Уже к вечеру он доставит вас в сад и позаботится о немедленной аудиенции в приемном зале. Пьер недоверчиво покосился на незнакомца, но промолчал. «А вы не полетите с нами?» Спросил Вик, которому друзья, не сговариваясь, уступили право вести переговоры. «Нет, мы останемся ждать смены. В любой момент может прибыть новый корабль, и кто-то должен его встретить». «А остальные места ожидания?» Вмиг насторожился Вик Тиандр. «Не переживайте, лорд Уанти. Регулярный патруль по-прежнему действует и работает в штатном режиме. Просто здесь особая ситуация. Все-таки основной порт. С этими словами патрульный поднял руку на прощание, и платформа тотчас взмыла в воздух, стремительно набирая скорость. Проводив Димрятов долгим взглядом, Леоника положила голову Вику на плечо и почти сразу задремала, успокоенная теплой встречей а ее спутники продолжали настороженно вглядываться в мельтешение за бортом. По прибытии гостей сразу же повели к императорскому дереву. Вик слегка волновался, что вылилось в идеально ровную спину и угловатую походку. Лео тоже чувствовал себя не в своей тарелке, мертвой хваткой вцепившись в руку возлюбленного. Но сложнее всего... Возвращение из изгнания далось капитанам. Даже улыбка неунывающего Дрея выглядела как-то натянуто. Перед входом в приемный зал друзья остановились. Виктиандр отпустил девушку, отправив ее себе за спину. Пьер тоже вышел вперед, а Дрейленд остался позади, поддерживая Леонику одним лишь своим присутствием. Наконец двери распахнулись явив гостям помещение под завязку, заполненное разными демориатами, у половины из которых имелись абсолютно здоровые крылья. Лео даже показалось, что на ее первой аудиенции собралось меньше народу. Насторожившись, девушка оглядела зал, но ни самого императора, ни его невесты или матери она не обнаружила. Все места на возвышении были пустыми. Пьер! вдруг истошно закричали в толпе, и демариаты тотчас расступились, пропуская к центру женщину средних лет, за которой бежала девочка-подросток. Вопреки логике, перлонд не бросился ей навстречу, а замер на месте, но демариаса этого даже не заметила. Добравшись до капитана, она радостно повисла у него на шее и принялась целовать его прямо в лицо, не обращая внимания на то, что попадалось под ее губы. В ее глазах блестели слезы счастья. А спустя пару секунд Пьера настигла и девочка, прижавшись щекой к его куртке. «Папа!» — тоненько всхлипнула она. Это стало последней каплей. Отмерев, седой капитан покачнулся и без сил рухнул на колени. Даргулия! дорогая елисея как же ты выросла девочки мои любимые он привлек к себе супругу крепко обнял дочь и поцеловал обеих в макушке глупенькие зачем же вы остались почему не улетели вместе со всеми вы же обрекли себя на вечный позор пьер милый женщина отстранилась ласково улыбнулась и обвела рукой невольных Свидетели их воссоединения, посмотри вокруг. Пьерлонд растерянно огляделся. Мы не одни. Женщина покосилась себе за спину и поспешила подняться на ноги. К тому же по закону мы подчиняемся твоему отцу как главе рода. Это он принял решение остаться. А к счастливому семейству неспешно приближался пожилой демариат под руку с молодой демариассой. Скачив с колен, Пьер уважительно кивнул мужчине. «Отец?» «Здравствуй, сын». Демариат остановился, пропуская вперед спутницу. «Это моя новая супруга Геордина. «Леди?» Пьер Лонд поклонился Демариасе, без стеснения оценивая ее внешность. А выглядела она даже моложе самого Пьера. «Рад знакомству». «Взаимно» ответила женщина. «До меня дошли слухи, что ты вернулся на материк», взял слово Демариат, «и я принял решение провести на сегодняшнюю аудиенцию твою супругу и дочь, чтобы вы могли поскорее увидеться». Пьер скептически посмотрел на главу рода. «Не узнаю тебя, отец», сухо обронил он. «Я же бескрылый». «Изгой! Изгнанник!» «Это больше не имеет никакого значения!» — воскликнула Даргулия, не сводя с супруга восторженного взгляда. Выяснить, почему, Пьерлонд не успел. В зал вошла вдовствующая императрица, и все поспешили вернуться на свои места. Дождавшись, пока она поднимется по ступеням, собравшиеся синхронно поклонились. «Императрица!» — хором произнесли друзья, в ту же секунду опустившись на колени. С небольшим опозданием Лео неловко присела в реверансе. «Сын мой!» Замерев, седовласая Демариаса торопливо слетела вниз. Приблизившись, она жестом приказала Вику подняться и обняла его как родного. Замерев в растерянности, Виктиандр неуверенно ответил на столь теплый прием, осторожно уткнувшись в шею мачехи. Так они простояли больше минуты, пока императрица наконец не отпустила своего приемного сына. «О, ты не представляешь, как я рада, что ты вернулся!» — эмоционально воскликнула она. «Нас ждет столько дел!» «Погоди, мама!» — остановил ее Вик. «Давай начнем сначала. Почему осталось так много демориатов? И самое главное, что здесь делаешь ты? Мы же договаривались!» «Понимаешь...» Женщина смущенно отвела взгляд. «У меня тут случилась небольшая ссора с императором». «Из-за меня?» — мгновенно предположил Вик. «Нет-нет, точнее, не совсем». Императрица вздохнула. «Так получилось» и замолчала. «Давай по порядку», — ободряюще приобняв женщину, предложил Виктиандр. «Если хочешь, можем поговорить в более приватной обстановке». Императрица благодарно улыбнулась сыну. «Спасибо, но это не обязательно. Большая часть демориатов в курсе ситуации. От остальных же мне нечего скрывать». И действительно! На лицах всех без исключения было написано благоговение к этой женщине, волею судьбы ставшей императрицей. Вик кивнул. «Хорошо, тогда рассказывай». Внимательно оглядев слушателей, седая Демариасса гордо выпрямилась и посмотрела на сына. «Мои отношения с императором давно стали далеки от идеала» и с каждым месяцем они становились все напряженнее, приступила к выполнению просьбы. Ее голос отлично разносился по залу, и каждый демрят отчетливо слышал все до последнего слова. Год от года император все сильнее отдалялся от меня. И ты, Вик, оказался той каплей, что переполнила чашу моего терпения. Поэтому... Я решила выяснить истинный настрой народа, а затем призвать демориатов, недовольных властью императора, остаться на земле вместе с бескрылыми. И с тобой, вставил Виктиандр. Именно со мной, с нажимом подтвердила императрица. Желающих начать новую жизнь в новой и справедливой империи оказалось немало. Как я и рассчитывала, «Император не стал тратить время на противостояние, а просто улетел, забрав с собой верных ему подданных и оставил вас здесь в наказание». «Уверена, он так и считает», — кивнула императрица. «Однако его мнение ошибочно». «Да, правитель тоже способен на ошибку», — громко повторила Демариаса, медленно повернувшись вокруг своей оси. «Император ошибся». Мы не сгнием здесь. Напротив, мы возвысимся над прошлым. Мы создадим новое общество. Откажемся от ненужных традиций и правил и заживем счастливо и беззаботно. Не удержавшись, Леоника скривилась от слащавого пафоса, последнего заявления, но зал взорвался овациями. Значит, ты теперь правящая императрица без наследников? с усмешкой спросил Вик. «Почему же без них?» Женщина хитро улыбнулась. «А ты?» «Мама», – терпеливо возразил Вик. «Я не являюсь твоим родным сыном. К тому же я бескрылый». Демариаса легкомысленно махнула рукой. «Отныне это не имеет значения. Более того, я исполняю обязанности правителя лишь временно. Димариаты уже выбрали себе...» нового императора и императрица вновь обернулась к толпе а вслед за ее взглядом демориаты опускались на одно колено а их спутницы приседали в реверансах вскоре все согнулись в поклоне и императрица выкрикнула да здравствует император император хором вторили ей собравшиеся с благоговением уставившись на виктиандра Сглотнув, Вик с подозрением посмотрел на Демариасу в своем неизменном сером платье. «Мама, что происходит? А ты разве не понимаешь?» «Нет». «Все присутствующие...» Императрица обвела руками зал. «Все, оставшиеся на земле, хотят видеть тебя, императором. Ты — единственный Демариат, достойный этого поста». К тому же ты, как-никак, сын императора. Отреченный, сухо поправил ее Вик, изгнанный императором. Его указы для нас больше недействительны, а желание народа может отменить отречение. Посмотрев на собравшихся, Виктиандр получил немое подтверждение ее слов. Кстати, Императрица взяла Вика за руку и поманила кого-то из толпы. «Леди Е. ать, подойдите, пожалуйста!» И в центр зала вышла смутно знакомая девушка в золотом наряде. Та самая леди в розовом платье, что когда-то увела у Леоники кавалера. Как оказалось, Вика. Новый избранный император склонил голову. «Леди!» Щеки девушки покрылись румянцем. «Хочу представить тебе Димариасу, приятную во всех отношениях и очень полезную в делах империи. Я бы даже сказала незаменимую». Императрица выдержала небольшую паузу. «Твою невесту Ангелину». Эта фраза оказалась ударом для Лео, не ожидавшей такого развития событий. Пошатнувшись, она почти упала, однако Дрей немыслимым образом сумел удержать девушку в вертикальном положении, незаметно вцепившись рукой в ее ногу. И Леоника, сделав над собой огромное усилие, осталась стоять, напрочь забыв о дрожи в напряженных коленях. Ведь подняться ей так никто и не предложил. Выровнявшись, Лео затравленно покосилась на Вика, невозмутимо разглядывающего молодую Демориасу. человечке не было видно лица возлюбленного, но сама ситуация безмерно ее расстраивала. Наконец, минуты томительного ожидания подошли к концу. «Прости, мама, и вы, леди», — тряхнув головой, отступил Вик но я хочу связать свою жизнь с Леоникой. Облегченно выдохнув, Ангелина широко улыбнулась, а императрица замерла с открытым ртом, явно рассчитывая на другой ответ. «Но императору нужны наследники», — громко возмутилась она, «а у Димриата с человечкой не может быть детей». «И что мне от этого?» — холодно спросил Вик. «Я не хочу быть императором, мама, и никогда не хотел. Вам стоит выбрать кого-нибудь другого, а я вернусь на человеческий материк и спокойно доживу свой век там, с любимой женщиной». Зардевшись, Лео с улыбкой покосилась на своего Димариата, который внимательно следил за реакцией матери, готовой отпираться снова и снова толпе послышались тихие разговоры, однако встревать никто не торопился. Демариаты смотрели на императрицу и ее приемного сына: Кто с грустью, кто с надеждой, кто с мольбой или тоской, а некоторые просто ждали развязки. Но радости не было ни в одном взгляде. Лишь Пьер по-прежнему светился от счастья. Не обращая внимания на происходящее вокруг, все его мысли были устремлены куда-то в бок, на свой род. Да Дрей смотрел на Вика, улыбаясь во все клыки, что в принципе было его обычным состоянием. Все выбрали тебя, повторила вдовствующая императрица. Бескрылого? Мы желаем оставить эту дискриминацию в прошлом отчетливо произнес невидимый мужчина из толпы. Вздрогнув, Вик Тиандр удивленно посмотрел в зал, ища высказавшегося. «Вик!» вдруг тихонько позвала Лео. В ответ мужчина слегка наклонил голову, однако к любимой так и не повернулся. «Ты можешь сделать ребенка на стороне», «А воспитывать будем его как своего», помедлив, предложила девушка. И отметила, как губы императрицы расплываются в довольной улыбке. «Я всегда хотела иметь детей». Вик изумленно покосился на подругу. «Ты будешь не против?» озадаченно уточнил он. «Правда?» «Конечно». Лео твердо кивнула, хотя малейшее движение могло привести к падению, настолько неустойчивым было ее положение. Заметив это, Вик подошел к девушке и помог ей выпрямиться. «Ты уверена?» — не отставал он. «Мы можем получить наследника иначе. Например, усыновить какого-нибудь малыша, даже человеческого». За спиной сына коротко ахнула императрица, но он и глазом не повел. «Ведь случаются иногда и отказы, и несчастные случаи», невозмутимо продолжал рассуждать Виктиандр. «И для этого мне совсем незачем становиться императором». «Как и для моего варианта», — улыбнулась Леоника. «Знаешь», — задумчиво протянула следом, «а я ведь тоже не жажду становиться императрицей». Я хочу заниматься любимым делом, а не сидеть на приемах, участвовать в интригах или решать проблемы империи и двора. Но все, кто здесь собрался, возлагают на тебя свои надежды, заботы и мечты о светлом будущем». Девушка скользнула взглядом по лицам в толпе. Дима напряженно прислушивались к ее голосу, стараясь не пропустить ни слова. «Тебя они точно готовы принять в качестве императора, а я не готова тебя оставить». Неопределенно хмыкнув, Вик заключил возлюбленную в объятия и крепко прижался губами к ее рту. «Да здравствует император!» разнеслось по залу. «Долгих лет жизни императрицы!» Замерев на несколько секунд, Виктиандр отстранился и посмотрел Лео в глаза. Его радужки сверкали и переливались от радости, как два настоящих изумруда. «Тебе придется войти в мой род и поменять свое имя рода». Девушка усмехнулась. «У меня есть только фамилия, которой я не пользуюсь. Можно я просто войду в твой род?» начав с чистого листа. «Я знаю лучший выход». Вик подмигнул собеседнице и повернулся к императрице, отступившей в толпу. А за их спинами точно так же поступили Дрей и Пьерлонд, оставив возлюбленных посреди зала в полном одиночестве. «Я, Виктиандр Анти, готов принять имя рода Ааль, Вместе с человеческой девушкой по имени Леоника. Эхом прозвучало в тишине. Отныне мы основатели нового рода правителей. Зал потонул в радостных криках. Вик повернул к Лео свое счастливое лицо и нежно улыбнулся. Знаешь, что за клятва сейчас прозвучала? Со странным предвкушением осведомился он. Девушка завороженно покачала головой. «Брачная», — ошарашил ее мужчина, — «мы только что сыграли свадьбу. И хотя по нашим законам согласие невесты на церемонии не требуется, я очень хочу услышать подтверждение из твоих уст». Шокированная его признанием, Леоника не представляла, что сказать, а Вик терпеливо ждал ее реакции. «Любой, хоть какой-нибудь», и дождался. Прикрыв глаза, Лео потянулась и поцеловала своего новоиспеченного супруга. И в тот же миг в зале заиграла торжественная музыка. Отстранившись, император предложил руку своей императрице, и царственная чита закружилась в местном подобии вальса, с каждым кругом увлекая за собой все новые и новые пары.